И не дом пастыря у церкви, А подвал тюремный. Не церковный сторож сидит у двери, Сидит тупорылый парень С красной звездой на шапке, Зыкает, сторожит подвал, эй, отходи подаля! И на штыке солнышко играет, Далеко с высоты видно, За городком кладбище, Сияет на нем вся прозрачность Стекла-часовня, Какая роскошь! Не разберёшь, что в часовне Плавится на её стёклах солнце. Обманчиво хороши сады, Обманчиво виноградники, Заброшены, забыты сады, Опустошены виноградники, Обезлюжены дачи, Бежали и перебиты хозяева, В землю вбиты. И новый хозяин, недоуменный, Повыбил стёкла, повырывал балки, Повыпил и повылил глубокие подвалы, В крови не поплавал, А теперь с праздничного похмелья Углюма сидит у моря, глядит на камни, Смотрят на него горы. Я вижу тайную их улыбку, Улыбку камня. Сереет под Демирджи обвал Когда-то татарская деревня, Века глядела гора в человечье стойло и показала свою улыбку, швырнула камнем. Да будет каменное молчание. Вот уж идет оно. Что, там Тамарка, и ты, бедняга, попала в петлю. А примириться не хочешь. Упрямо стучишь копытом, бьешь головой у ворота. Похудела же ты, бедняга. Она тупо глядит на мою поднятую руку в стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти? Ее бока провалились, выперла кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами, мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок. Там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли, поморщились сосочки. Ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки. Ступай же! Нету! Она не верит. Она же знает великую силу человека. Не может она понять, почему не кормит ее хозяин. И я не могу понять, Тамарка. Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью. А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая, И не прибавила на рогах колечко. В её стеклянных глазах я вижу слёзы, Немые коровьи слёзы. Голодная слюна тянется, Провисает колючей ожине, Которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, Поворачивает от калитки и Смотрит в море. Синее и пустое, Она его хорошо знает, синее и пустое, вода и камни. Смотрю и я. Сколько хочешь, смотри. И так, и этак. Прямо смотри. Невидная Азия, трапезунт. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете, Побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев. Всех побил, потопил в славном турецком море. Пошептывают прижухнувшиеся татары. Це-це-це, кемал-паша, Крым идет, пылымот стрелят. Башевит текал, хлеб будет, чурек-чебурек. Боряшка будет, большой Человек Кемал-Паша. Наш будет».